Что там за комбинации плетет, Аркадий Михайлович, можете сказать? Простите, сам пока не посвящен. И снова интонации показались Бестужеву ненатуральными. Аркадий Михайлович о планах болтать не склонен. Узнаем в свое время и вы, и я. Так поедемте. Ну, что поделать, сказал Бестужев. Если того требуют загадочные комбинации... Глава 7 ловись, ловись рыбка». Судя по тому, как непринужденно чувствовали себя люди из бригады по розыску террористов в обширном помещении с тремя высокими окнами, выходящими на железнодорожные пути, это была специальная полицейская комната на вокзале, пусть и без всяких табличек, довольно приличные столы и стулья, огромная карта железных дорог Франции на стене. Время от времени появлялся агент, что-то шептал на ухо бригадиру, и тот втыкал очередной маленький флажок на ведущий к Парижу магистрали — Продвижение поезда с циркачами отслеживалось самым тщательным образом. Телеграфные донесения поступали исправно. Работа, признал Бестужев, четкая, можно даже сказать, безукоризненная. Никто не разговаривал, так перекидывались скупыми репликами. Дым крепкого капораля клубами висел в воздухе, так что в конце концов пришлось приоткрыть створку одного из окон. Как всегда бывает в подобных случаях, напряжение нарастало, достигало пика по мере того, как поезд неспешно приближался к Парижу. 80 километров, 60, 40. По донесениям агентов, Гравошоль со своей бандой пребывал в поезде. Они вели себя совершенно спокойно, ничто не говорило, что заметили слежку, так что шансы на успех велики. Бестужев сидел в уголке, ничуть не стремясь к общению с французскими коллегами. «Все необходимое давно оговорено». Его тоже захватило общее напряжение, он едва ли не одну папиросу от другой прикуривал, хотя, разумеется, старался внешне не проявлять волнения, защищая перед французами честь мундира «Жандарм российский должен быть невозмутим и спокоен». Вчерашний вечер, следует сознаться, был проведен довольно-таки предосудительно, с точки зрения суровых моралистов. Мало того, что они с Сержем наблюдали в Мулен-де-Ла-Галет, а потом и в бюле весьма, скажем так, интересный канкан, -кан, После представления Серж потащил его знакомиться с двумя, скажем так, юными актрисами. Ничего не поделаешь, пришлось провести остаток ночи так, как его непременно провел бы волжский кубчик. А, впрочем, подавляющее большинство, пребывающих в Париж одиноких мужчин, так себя здесь и ведут. В конце-то концов, у Бестужева не имелось ревнивой супруги, перед которой требовалось бы что-то скрывать, а его начальство на подобные развлечения в неслужебное время смотрело сквозь пальцы. «Вот только эти французишки...» Такие простодушные дикари, знаете ли. Молен де ла Галет, располагавшаяся на знаменитом холме Монмартр, стоял рядом с одной из последних на Монмартре ветряных мельниц по имени Блюдфен, давно превращенной в некий выставочный экспонат с платой в 25 сантимов за вход. Серж Пахахатовой поведал причину, по которой мельница стала паноптикумом. Оказывается, в 1814 году, во время взятия Парижа русскими войсками, тогдашний владелец мельницы и три его сына взяли ружья, и принялись героически палить по надвигавшимся казак-рюс, причем трех казаков убили. Разъяренные казаки схватили мельника, разрубили его на куски, а куски эти привязали к мельничным крыльям. Чего еще ожидать от диких скифов из Адианских степей? По словам Сержа, французы в эту побасенку верили всерьез, так что заведение процветало, и монеты в четверть франка сыпались градом. Однако сейчас он думал не о дремучести французов, готовых принимать на веру любые страшные сказки об азиатских варварах, давно уже приглядывался к интересной на его взгляд парочке бригадиру Ламоресьеру и его подчиненному, молодому инспектору Ксавьеда Шамфору. Именно так, со спокойным достоинством, подчеркнув дворянское де, он Бестужева сегодня утром и отрекомендовался, что вызвало иронический взгляд бригадира, тут же подмеченный Бестужевым, а далее он окончательно увиделся, что меж этими двумя существует старый антагонизм. Вообще-то Ла-Моресьер, кряжистый, невысокий мужчина средних лет с короткими моржовыми усами и грубой физиономией деревенского жандарма, безусловно, был толковым сыщиком, в этом Бестужев убедился уже примерно через четверть часа. Точно так же и Дешамфора, судя по общению, никак нельзя было назвать «растяпой», Однако этот антагонизм между ними то и дело прорывался наружу. Старая, как мир, история о начальнике, который считает своего молодого подчиненного чересчур прытким, и о молодом подчиненном, который то и дело безуспешно пытается отстаивать свою точку зрения, но постоянно нарывается на реплики вроде «Все умничаете, мой мальчик!». Люди были очень уж разные. Бригадир классический служака, не блещущий особым умом и фантазией, зато цепкий, как бульдог,